2021 год. Родина. Когда первые эмоции от преобразований в моей жизни поутихли, я решила немного задержаться в этой альтернативной реальности, чтобы немного больше узнать о последствиях моих изменений. На самом деле очень хотелось сделать две вещи: увидеться с настоящими родителями и узнать о том, как и почему Алекс стал геем. Для выполнения первого пункта предстояло отправиться на родину. Со вторым же мне вызвался помочь Майкл, заверив, что как только получит нужные данные, сразу же сообщит мне. Пока друг разбирался со вторым пунктом из списка, я решила заняться первым. Купив билеты в Россию, отправилась на встречу с родителями. В самолёте я была полна решимости и желания увидеть их, чувствовала, что для чего-то мне это необходимо, пусть они и были лишены когда-то родительских прав. Но всё же навсегда оставались моей матерью и отцом, которых я всегда очень сильно любила. Однако, чем ближе становился момент встречи, тем больше страха перед ней я испытывала. Прилетев в родину, тут же миной гостиницы отправилась по адресу, где мы жили в детстве, надеясь застать родителей дома. Майкл рассказывал, что наша квартира сохранилась, и раз в год я навещаю родных, поэтому шансы на успех были высоки. Зайдя в подъезд, почувствовала знакомый, почти забытый с детства запах. Он сочетал в себе целую какофонию ароматов: пыли земли, сырости от протекающих труб, табака от выкуренной кем-то сигареты, запаха жареной картошки, доносящейся из квартиры соседей. Этот запах так окунул меня в детство, что на секунду я засомневалась, в каком году нахожусь. Однако выбеживший из соседской квартиры парень в беспроводных наушниках и с электросамокатом дал понять, что это не сон. Я по-прежнему в своём, хоть и до неузнаваемости изменённом 2021 году. Наша квартира располагалась на третьем этаже. Поднявшись туда, я остановилась напротив входа, сердце бешено заколотилось. С минуты на минуту я увижу папу и маму, пронеслось в голове. Это было очень волнительно. Лавина разнообразных эмоций переполняла меня. Хотелось с одной стороны броситься внутрь, чтобы обнять, поцеловать родителей, сказать, как сильно я их люблю, а с другой меня парализовал какой-то страх от предстоящей встречи с ними. Эта сила тянула меня обратно, назад к выходу. Повинуясь ей, я даже сделала пару шагов от двери, но справившись с чувствами, всё же решила не отступать. Поэтому быстро, чтобы не передумать, нажала кнопку звонка. За дверью не было слышно шагов. Мне никто не открывал, поэтому пришлось позвонить снова. И вновь в ответ никто не открыл. Немного расстроившись, я решила спуститься на площадку и переждать на улице. Но прежде, чем это сделать, почему-то машинально подергала дверь за ручку. И та поддалась. Квартира оказалась не запертой. Чуть поколебавшись, я все же зашла внутрь. Спертый в воздух помещение моментально окутал меня. Смрад в квартире стоял ужасающий. Смесь запахов алкоголя, сигаретного дыма и какой-то тухлятины, хотелось зажать нос рукой и выскочить на воздух, но преодолев эти позывы, я пересекла прихожую и оказалась на кухне. Где тебя носит? нетрезвый женский голос окликнул меня. Повернув голову, я увидела на полу свою мать. Она сидела полулёжа в старом грязном халате с растрёпанными и торчащими во все стороны волосами. Её глаза были почти прозрачными, настолько выцвела радужная оболочка. Она неодобрительно глянула на меня и, узнав, недовольно фыркнула. А, это ты. Я думала, Ванька с добавкой. Где вы черти носят, только за смертью посылать? Что припёрлась? Я была совершенно не готова к тому, чтобы увидеть маму в таком состоянии. Стало понятно, что объятия и поцелуи при встрече отменяются. Она походила на бомжа с помойки, все мысли которого заняты тем, чтобы найти пропитание и выпивку. В моих воспоминаниях она осталась молодой, красивой, ухоженной женщиной, которая очень любила следить за собой, укладывала волосы, делала макияж, носила чистую, нарядную одежду. В тот момент контраст реальности с прошлым был настолько силён, что я едва узнавала знакомые черты матери в этой совершенно опустившейся женщине. «Мама!» — только и смогла проблеять я, прежде чем из глаз покатился град слез. «Те чё надо?» — враждебно произнесла мать. «Чё нюня-то распустила тут?» Сходи лучше в магазин для матери, горло промочить купи. «Идешь, мы тут в проголодь живем. Ты там у буржуев шикуешь, а мы тут погибай». Прежде чем я смогла сообразить, что ответить, входная дверь хлопнула, и на пороге появился отец с каким-то грязным пакетом в руках — звон из которого давал понять, что в нем находится. Увидев меня, он застыл на пороге, соображая, кто перед ним, и только спустя полминуты расплылся в наполовину без зубы улыбки. — О, доча приехала! — громко гарпнул он. — Ну, привет, привет! — Ты бутылку принес? — прервала его мать, протягивая руки к пакету. — Да принес я вот-а! — ответил отец, показывая на сумку. Наблюдая за их диалогом со стороны, я автоматически отметила, как сильно изменился папа. Он тоже стал совершенно другим. Из молодого красавца превратился в старого беззубого старика. Твои родители алкоголики. Всплыли в голове слова Майкла. Он был совершенно прав. Смотреть на это было безумно больно и неприятно. Я не знала, что делать дальше, как поступить, что говорить. поэтому стояла как вкопанная, наблюдая сквозь слёзы за происходящим. "Боишь?" спросил отец, протягивая мне уже откупоренную бутылку водки. Я отрицательно покачала головой и видя, как тот залпом выпил четверть содержимого, закусив рукавом. "Что стоишь-то, денег привезла?" агрессивно спросила мама. "Те уже кончились, давай ещё". Видимо, периодические мои приезды были связаны с финансированием этой парочки. Это было неудивительно, ведь что ещё я могла здесь сделать? Оглядевшись вокруг, поняла, что вся наша бывшая некогда совсем неплохой квартира превратилась в помойку. Вокруг валялись мусор и пустые бутылки, некоторые из которых были разбиты. Зайдя в гостиную и детскую, убедилась, что жить здесь нормальному человеку невозможно. В квартире почти не осталось мебели, не говоря уже о техники. На полу валялись старые грязные матрасы, груды какого-то тепья рваной одежды и обуви, и, видимо, вся мебель в своё время была продана за жидкую валюту. "Ну так что, где деньги, Зин?" напомнила о себе мать. Посмотрев ей в её глаза, я поняла, что разговаривать с ней бессмысленно, она всё равно не будет никого слушать. Стоило как и раньше оставить деньги и уйти. Однако мне казалось, что я не могу их бросить здесь одних в таком состоянии. Поэтому попыталась как-то в разумить, найти общий язык, но, к сожалению, всё это было напрасно. Мать обвиняла меня в том, что я выбилась в люди и живу в роскоши в своей Америке, а они вынуждены прозибать тут. Слушать всё это было невыносимо больно и обидно. Единственное, в чём я была виновата перед ними, так это в том, что спасла их тогда в далёком 2007 от гибели. Находясь в родном доме, я поняла, что совершила чудовищную ошибку, вмешавшись в ход времени. Пусть в моём реальном мире родители и погибли в аварии, но зато о них я имела светлые воспоминания, нежели теперь, когда они живы. Я уже привыкла и спокойно жила с мыслью, что их нет, со светлой памятью о них в сердце. Только стоив в своей квартире, поняла, что по-настоящему родными для меня являются паркеры, именно их гибель в изменённом мире Явилось для меня трагедией. Как же я кляла себя за то, что в последнюю нашу встречу с ними вела себя грубо и жестоко. Осознавать это стоя возле пьяной матери было ужасно. В горле застрял ком, а слёзы капали на грудь, делая рубашку совершенно мокрой. Видимо, я всё это заслужила, пробежала мимолётная мысль, которая тут же сменилась другой. Так и должно быть. Ты всё сделала правильно. Наслаждайся результатом. Мурашки пробежали по телу. Казалось, что этот внутренний голос принадлежит не мне, а кому-то другому, кто желает мне зла. Очередной окрик матери прервал мои размышления. "Ну так что? Давай уже деньги и вали отсюда. Наташка!" закричал отец. "Я же говорил, не трожь дочку, дура. Чего? Ты так куда лезешь, огрызок?" завопила мать в ответ. Она попыталась встать, чтобы замахнуться на отца, но у неё ничего не вышло. С грохотом опустившись на пол, она продолжала яисто выкричать, поливая папу отборными ругательствами. Смотреть на всё это не было больше никаких сил, поэтому я, достав из кармана кошелёк, отсчитала небольшую сумму наличных, которые припосла для гостиницы. Бросив купюры на стол, не попрощавшись, вышла в коридор и побежала по лестнице вниз. Моего ухода никто не заметил. Поскольку после появления денег у родителей началась другая перепалка за то, у кого будут храниться наличные и когда их лучше потратить. Выбежав из подъезда, я не могла остановиться. Неслась вперёд по улице, куда глядят заплаканные глаза, словно хотела убежать от только что увиденной картины, увеличивая ментальную дистанцию между собой и ними. Только когда мышцы начали ныть от боли, я смогла остановиться. Находиться на родине в этой реальности было невыносимо, поэтому я поспешила в аэропорт, решив не ехать в отель, а переночевать в зале ожидания, чтобы сразу поутру отправиться в Америку. Чтобы как-то пережить многочасовой полёт, я выпила большую дозу снотворного, поэтому всю дорогу крепко спала. Однако сон, который мне снился, был отвратительным и пугающим. Я видела какую-то чёрную женщину, которая разговаривала моим голосом. только каким-то злым и искажённым. Она заходила мне за плечо и на шёптала на ухо разные мерзости. Всё, что говорила эта дама, я не запомнила, в памяти отложились лишь некоторые фразы. Теперь всё будет так. Ты не сможешь их спасти, приговаривала женщина. Мы хорошо постарались. Ты постаралась. Я довольна тобой. Ты молодец. Приятно было видеть этих двух слабаков в таком состоянии. Ещё годик и им конец, прекрасно. Я попыталась что-то возразить, спросить у дамы, что она имеет в виду, но язык словно не слушался. Он шевелился, но всё, что я при этом слышала это шёпот чёрной женщины, который всё больше и больше пугал меня. Наконец, не выдержав, я вскрикнула и открыла глаза. Поняла, что наш самолёт приземлился. Этот сон долго не давал мне покоя. Он оставил неприятный осадок где-то на уровне подсознания. Я никак не могла понять его значение. Это очень сильно настораживало и пугало. Однако, вернувшись в Америку, погрузилась в мирские дела и заботы, поэтому оставила размышления о сновидении на потом. В аэропорту меня встретил Майкл. Стало понятно, что он делает это каждый раз, когда я летаю в Россию. Ну вот, как я и говорил, опять этот замученный, усталый и безысходный взгляд. Вместо приветствия произнёс Майкл: "Что там, совсем всё плохо?" Кивнув в ответ, я прижалась к груди друга и горько заплакала. Чтобы успокоить меня, Майкл сообщил, что выполнил задание относительно Алекса. Конечно же, это сразу заставило меня убрать слёзы и прийти в себя. "Как же всё-таки хорошо ты меня понимаешь", подумала я, не сказав вслух ни слова. "Я всё узнал про твоего Алекса, но это оказалось не так то уж и просто". Гордо заявил Майкл: "Ты не представляешь, куда мне пришлось наведаться для этого и кого изображать". "Пожалуйста, не томи", взмолилась я. "Расскажи скорее всё, что ты узнал". Оказалось, Майкл сработал в этой ситуации как настоящий тайный агент. Он весь день провёл в интернете в поисках нужной информации про Алекса. По фотографиям в соцсетях узнал, что тот вместе со своим парнем любит проводить пятничные вечера в клубе для геев. Бедному Майклу пришлось рискнуть и притвориться голубым для того, чтобы попасть в этот клуб. К счастью, ему повезло, и Алекс в тот день действительно оказался там. Оставалось дело за малым — познакомиться и раскрутить на разговор. Это, оказалось, сделать несложно. Весь вечер Алекс не отходил от своего парня. Майкл наблюдал за ними со стороны, отбиваясь от настойчивых ухаживаний посетителей клуба. Он в красках описывал свой образ, который пришлось подобрать для подобного вечера. Слушать это было весьма забавно. В конце концов, после пары часов наблюдений, друг решился действовать в лоб. Он подошел к столику Алекса и сделал их паре комплимент. — Простите меня, что вмешиваюсь, — начал Майкл, — но я просто не могу пройти мимо и не сказать, вы такая красивая пара. Мне кажется, вы идеальные партнеры. Не поделитесь секретом, где вы друг друга нашли? После такого подката ребята расплылись в очаровательных улыбках и с удовольствием рассказали Майклу о том, как произошла их первая встреча. Оказывается, Алекс и его эм, муж познакомились на пляже около 10 лет назад. Алексу пришлось спасать утопающего парня из воды. Тот захлебнулся во время серфинга и чуть не утонул. Сделав ему искусственное дыхание, Алекс почувствовал некое притяжение и долгое время не мог забыть их пляжный поцелуй. Я постоянно вспоминал нашу встречу, говорил Алекс Майклу. Тогда ещё я был натуралом, вернее, думал, что таким являюсь, но этот парень перевернул всю мою жизнь. Мы какое-то время общались через интернет, потом решили встретиться и с тех пор уже не расставались. А пару лет назад мы узаконили наши отношения и поженились. Здорово, поздравляю. проговорил Майкл со счастливым, учасливым видом. Спасибо, дружище, отозвался Алекс. Но знаешь, в нашей жизни были и тёмные пятна. И видишь ли, я известный нейрохирург, и среди моих пациентов встречаются всякие, полные гомофобов. Недавно обо мне написали статью в местной газетёнке, выставляя не в лучшем свете. Ну, ты понимаешь. Да, нашему брату приходится нелегко даже в 21 веке. Откашлявшись, согласился Майкл. Но мы не сдаёмся, правда, Боб? обратился Алекс к мужу. Если сказать по секрету, то мы задумываемся над тем, чтобы усыновить ребёнка, понимаешь? Майкл в лицах пересказывал их диалог в клубе, не забывая изображать позы и интонации собеседника. Он настолько вжился в роль актёра, что даже не заметил, я его уже почти не слушала. Узнав эту историю, я поняла, что жизнь сыграла со мной злую шутку, когда позволила изменить себя. Она как бы говорила о том, что любые коррективы, которые я внесу в ход событий, всё равно будут стремиться к изначальной версии. Алекс познакомился с Лайлой, когда та утонула. Изменив это, я думала, что мой любимый достанется мне, но теперь же он спас мужчину, в которого влюбился. А мои родители должны были погибнуть в аварии. Но когда я спасла их от этого, то тут же подобная смерть настигла моих приёмных папу и маму. Видимо, это такая насмешка жизни над тем, кто захочет управлять ею по своему желанию. Эй, подруга, ты чего? Голос Майкла вывел меня из ступора. Опять глаза на мокром месте. Пойдём. Тебе нужно отдохнуть с дороги, выпить горячего чая и прилечь. Друг заботливо проводил меня до дома и уложил отдыхать. Мне необходимо было побыть наедине с собой, поэтому я не стала возражать, когда Майкл велел постараться уснуть и удалился. Как только дверь за ним захлопнулась, я тут же вскочила с постели. Пусть моё тело и было уставшим, но мозг работал без остановки. Позволить себе просто отдыхать я не могла. Стоило решить, каким образом вернуть всё на свои места и вырваться наконец из этой адской реальности. Единственным правильным решением в этом плане было отправиться снова в 2007 и 2011 годы и помешать самой себе всё изменить, несмотря на риск. Я была готова пойти на всё, что угодно, чтобы оказаться в своём мире, где живы мои приёмные мама и папа, где Алекс, мой хороший друг, с которым теоретически мы можем быть вместе, по крайней мере, хоть малюсенький шанс на это всё же есть.